Глава тридцать седьмая «Я внизу!» — раздался голос Паши в трубке. «Или ты думала, что я не заберу тебя после нашего разрыва?» «Я думаю лишь о том, что этот день никогда не закончится». Проигнорировала я шутку, устала, растерев шею. «Зря приехал. Я тут, кажется, застряла». И это было правдой. Не так я представляла себе сегодняшний день, совсем не так. Мало того, что проблемы всплывали буквально на ровном месте, так и Андрей периодически подливал масло в огонь, появляясь словно черты из табакерки, и смотрел так, будто моя вина в том, что все идет не так гладко, как хотелось. Сам взял на работу Никиту и неизвестную мне идиотку. Вот сам бы и расхлебывал все, что они натворили». А не кривил рот, слушая пояснение, почему мы не можем ускориться. А как ускориться, если материалы нужно закупить заново, потому что один недоумок-прораб решил сэкономить? С разрешения дуры-проектировщицы, нанятой, к слову, самим Андреем. А то делает всех крайними. Посмотрите на меня, все вокруг презервативы, ну а я воздушный шарик. «Нет, прямо он это не говорил, конечно, но взгляда мне было достаточно. Как в той рекламе с шоколадными конфетами. Вместо тысячи слов». «Так давай я тебя дождусь», — предложил мне Пашка. «Сколько тебе нужно времени? Полчаса? Час?» «Почти три», — выдохнула я, оторвав телефон от уха и посмотрев на время. «В девять должны приехать с доставкой, если не задержатся». «Эм...» — протянул Пашка. «Доставка». «Меняем профили алюминиевые с хреновых на нормальные. Долго объяснять». Снова вздохнув, я обвела взглядом будущую приемную, в которой обосновалась, перетащив сюда с помощью Сергея свой чертежный стол из коморки и стул. «Допустим». Не стал пытать меня вопросами по строительным материалам Пашка. «Но почему встречать доставку должна ты?» Там же бригада строителей. Прораб. Андрей, в конце концов. — Потому что... — коротко ответила я. — В общем, не жди меня. Поезжай к Юльке, проведи время с флористом. И с Звучит заманчиво, — рассмеялся Паша. — Воспользуюсь твоим предложением. — Еще бы, — фыркнула я. — Позвони, как закончишь, — сменил он тон на серьезный. «Не смогу сам забрать, хоть такси вызову». «Хорошо», — поморщилась я. «Лин, я серьезно». Судя по голосу, Паша нахмурился. «Да хорошо, хорошо», — повторила я. «Все, давай, не трать время, а то вдруг доставка раньше приедет». «Зная нашу логистику, как бы не позже, эта мысль терзала и меня. Вот только я сама отпустила Сергея домой». Стараясь провести время с пользой, я поползала в социальных сетях, пролистав новостные ленты. Затем заказала себе кроссовки с хорошей скидкой. Решив отпраздновать это дело, оформила себе доставку пиццы, быстро позвонив на охрану и попросив пропустить курьера прямо на этаж. Спускаться мне было откровенно лень, да и устроилась я удобно, разложив чертежный стол и закинув на него ноги. Голова гудела от проблем сегодняшнего дня. Я уже смотреть на чертежи не могла. Как и при взгляде на телефон, начали от напряжения побаливать глаза. Вот только если я ничем себя не займу, то останусь один на один с собственными мыслями. А они, как показала практика, звучат неутешительно. Я так и не смогла для себя понять, зачем мне нужен этот несчастный разговор с Андреем. Для чего ковырять болячку, успевшую не только полностью затянуться, но и превратиться в шрам? Сердце подсказывало, что просто нужно. Разум кричал громогласное «не нужно», а посередине я. И если это не пограничное расстройство личности, то я даже уже и не знаю, что это. Наконец-то! Выдохнула я, услышав сигнал лифта и подняв взгляд на разъезжающиеся двери. «Вот черт! Ты почему еще здесь?» Выйдя из лифта и заметив меня, Андрей чуть прищурил глаза, даже не пытаясь скрыть недовольство. «А ты разве не оплачиваешь сверхурочные?» С той же миной ответила я ему. «Я хочу обогатиться за твой счет». «Мне спросить еще раз?» Андрей остановился в шаге от моего стола. «Тогда я отвечу, что жду пиццу». Я не могла это объяснить, но желание поддевать его никуда не делось. Наоборот, оно набирало обороты, стоило мне увидеть Андрея, заметить в его взгляде брезгливость, услышать пренебрежительный тон. Возможно, поэтому мне и хотелось расставить все точки над «и». Что-то внутри меня отчаянно желало не быть хуже того, чем я есть, в его глазах. И плевать, что самому Андрею давно уже безразлично случившееся с нами. Логично, на самом деле. Это он для меня был первым. Мы, девочки, такое не забываем. Не то, чтобы я готова была с ним дружить, как делают многие, расставаясь с бывшими. Этого, к слову, я никогда не могла понять. Ладно здороваться при встрече, но дружить, знакомить с новым молодым человеком, Знакомься, милый, это Стас, я с ним спала до тебя. Очень приятно, Стас, а я Володя, заходи к нам как-нибудь. Уверен, мы найдем, о чем поговорить. Ну, не бред ли? Алина, что ты здесь? Да доставку я жду. Не дала я Андрею до конца произнести вопрос. Доставку? Ты? Он приподнял бровь, окидывая взглядом помещение и прислушиваясь к обстановке. «Одна?» «А с кем должна?» «С прорабом», — сухо ответил он. «Точнее, Сергей должен этим заниматься. Поэтому повторю вопрос. Как показала практика, тебе все нужно доносить дважды. Почему ты здесь?» «Потому что Сергея дома ждут не только пельмени» а еще жена и трехмесячный сынишка. Поставить подпись в документах могу и я, а ему лучше провести время с семьей, — ответила я, едва слышно скрипнув зубами на его попытку задеть меня. — И ты решила пожертвовать временем своего отдыха ради семьи мужика, которого видишь впервые? — Я, желание оправдываться и что-то пояснять, пропала, а вот укусить Андрея в ответ на предыдущую реплику внезапно появилось. «Ну, Андрюш, тот факт, что я делаю по пять абортов в месяц, никак не влияет на мою добродетель. Вот приду домой я и буду бездельничать, а Сергей жену сменит. Все же одной с ребенком весь день не очень легко. Наверное. Мне откуда знать, да? Я же до этого не дошла еще ни разу». «По-твоему, это смешно?» Уперев ладони в столешницу, Андрей опасно навис надо мной. «Это грустно!» Я заставляла себя держаться уверенно, хотя все внутри сжималось от страха. Сердце било обребра. «Опять у меня этот... Ты хиздец полный!» «Но я сама же хотела этого разговора! Неужели теперь включу заднюю?» «А еще грустнее!» Продолжила я говорить, надеясь, что Андрей не заметит, как подрагивает мой голос что ты в это все поверил, даже не попытался поговорить, выяснить, выслушать. — Паша! — усмехнулся в ответ Андрея, сделав правильный вывод. — Знаешь, мне плевать, каким образом ты запудрила ему мозги до такой степени, что он считает тебя невинной ланью. Но я никогда не поверю, что ты не знала, кем он мне приходится, не знала, в чей дом ты едешь. И не знала, чьей невестой собираешься прикидываться. Я не знала, отчеканила я. Иначе ни за что бы не поехала. Знала, повторил Андрей. Ведь если бы твои слова были правдой, ты бы уехала в ту же секунду, как увидела меня. Так ведь поступают оскорбленные в лучших чувствах девицы. А они затягивают спектакль. А я и уехала ответила ему, имея в виду свой отъезд пять лет назад. И договорить у меня не вышло. Двери лифта снова распахнулись, являя нам доставщика пиццы.